Глава 24. Ник весь. Ночью я получил записку от отца. Он писал, что в Верани что-то происходит, а еще хотел со мной поговорить. Да, действительно, встретиться надо. И с первыми лучами солнца я ушел в знакомый дом, в котором мне всегда были рады. Пока добрался до него, совсем рассвело. Отец всегда вставал рано и поздно ложился. «Я, впрочем, тоже. Единственное, что удивило, папу я нашел в гостиной с китом». Мальчишка сидел за столом и водил пальцем по буквам в азбуке. Каждая буква сопровождалась картинкой. Кит упорно повторял букву за буквой, высовывая кончик языка от старания, а старик одобрительно кивал. «Головастый парень», — отец потрепал кита по рыжим вихрам. Позволят от боги, отправлю тебя учиться». Кит покраснел от неожиданной похвалы и смотрел на Мейера, как на посланца богов. А для меня он когда-то им и стал. «Ники!» — старик наконец-то заметил меня. «Ты, как всегда, подкрадываешься незаметно». «Здравствуй, отец». Я позволил себе обнять. «Вижу, вы тут не скучаете». «О, да! Подкинул ты мне задачку». «Кит, беги на кухню, прикажи подавать завтрак». Я не... «Не голоден, знаю». Отец похлопал меня по плечу. «А я вот еще не завтракал. Составишь компанию. А пока накрывают на стол, поговорим». Мы расселись в гостиной. Здесь можно было не думать о свалившихся проблемах и просто отдохнуть. Я и отдыхал душой, зная, что пару часов спустя придется продолжить бой. «Ты писал о волнениях Верании», — сам завел разговор. «Верание вечно неспокойно. Отпахнулся он. «Плохо другое. В Самарине, как ты знаешь, есть Веранское посольство, и весь район вокруг него заселен соотечественниками. Там что-то происходит, Ники. Слишком оживленно, будто все чего-то ждут». «Может, решение королевы?» — ответил я и пересказал отцу разговор с Брандой. «И что она решила?» Мир хмурился, покусывая ситой ус. Не знаю. Мне кажется, она не согласится на предложение Верании. И будет права. С изельгардом можно воевать, сын. Я не имею в виду открытое противостояние, ты знаешь, а лишь политическое. А веранцы варвары в каком-то смысле. Я не удивлюсь, если они попытаются напасть на Литонию. И еще меньше удивлюсь, если устроят беспорядки в столице. Намекни королеве, что надо принять меры». Намекну, кивнул я. И еще одно. Я узнал о том, кто мог бы помочь в обучении юного короля. Учителя не нашел, зато обнаружил пару книг. Отдам их тебе перед уходом, может пригодиться. Я говорил с Брандой, она тоже ищет мага, который сможет обучить Илверта. Но мне кажется, шансы малы. Некромантия выродилась. Мир кивнул в ответ. Лермиер! «Завтрак на столе!» — влетел в комнату Кит. «Стоять!» — воскликнул отец. «Ты что, забыл, чему тебя учили? Войди в комнату, как полагается!» Кит тут же вылетел и вошел спокойно. «Лер Мейер, завтрак подан!» — повторил он. «Так-то лучше!» — усмехнулся папа. «Идем, сынок, а то ты вечно забываешь, что сделан не из железа!» Конечно, за завтраком мы не говорили о делах, больше об образовании Кита и его первых успехах. Я рассказывал дворцовые байки, вспоминал Изельгард. И из особняка Миера я выходил умиротворенным. Надо было написать Османду, что веранцы что-то затевают, рассказать об этом Бранде, позаниматься с Илбертом. Но пока я наслаждался холодным зимним солнцем, хрустом снега под ногами. А две книги, завернутые в плотную ткань, могли стать для нас силом настоящим кладом. Уже подходя к дворцу, увидел девичью фигуру. Девушка едва не билась об ворота, но стражники ее отталкивали. «Ступай отсюда, полоумная!» — кричал один, а второй уже замахнулся, чтобы ударить, но я перехватил его руку. «Неужели солдат короля может ударить женщину?» — спросил сурово. «Простите, Лервейс!» Оба вытянулись по струнке. «Что здесь происходит?» «Девица прибилась», — пояснил стражник, навлекший мой гнев. «Ничего не говорит, только пытается прорваться во дворец. Больная, наверное». Я обернулся к девушке. «Что вам угодно, Лерри?» Она тоже развернулась ко мне всем телом. Тонкий капюшон накидки слетел, позволяя разглядеть солнечно-рыжие косы и знакомые веснушки на носу. «Анита?» – поразился я. В то время, пока жил в Эйшвилле, я иногда видел эту веселую и заторную девушку, а Эрвинг неизменно отзывался о ней с теплотой и жалел, что девушка осталась в Литонии. Увы, Анита была не мой, не от рождения такой ее сделали люди. Она родилась рабыней, и один из хозяев вырезал ей язык. А еще, когда Эрвинг уезжал из Эйшвилла, Анита была подругой Айка Эйша. Девушка тоже меня узнала, потому что радостно вскрикнула и кинулась на шею. Я легко поймал ее и обнял, чувствуя себя все же неловко. «Так вы знакомы, Лервейс? изумленно спросил страшник. «Да, встречались», – ответил я. «Девушка пойдет со мной. Идем, Анита». Она вцепилась в мою руку, словно боялась, что исчезну, и прошла в дворцовые ворота. Тут же завертела головой и два неразинув рот. «Еще бы! На первый взгляд дворец был великолепен. Увы, только счастья в нем не жило». «Зачем вы в столице, Анита?» – спросил я. «Ищите Лера Эйша?» Это было самое разумное, что можно предположить. Анита отчаянно закивала и сложила руки в мольбе. «Да, Айк, здесь!» – ответил я. «Могу отвести вас к нему!» Нита крепче сжала мою руку в порыве благодарности – «Вы ехали из Эйшвила одна?» Она кивнула и развела руками, мол, что странного, одна и одна. «Очень недальновидно со стороны Лера Эйша. Простите за нескромный вопрос, но вы все еще вместе?» Анита растерянно пожала плечами, будто сама не знала ответ. «Что ж, картина понятна. Айка оставил девушку в Эйшвиле, а сам уехал в столицу. И Анита поспешила за ним в надежде отыскать возлюбленного». Мы поднялись по парадной лестнице. Отсюда, ближе всего, было до коридора, который вел к моим комнатам, а теперь и к комнатам Айка. Нита вцепилась в меня крепко-крепко, все еще отчаянно оглядываясь по сторонам. Свернули и нос к носу столкнулись с Брандой. Она шла куда-то в сопровождении секретаря, хорошо хоть без толпы придворных. «Лер Вейс?» – уставилась на меня. «Что это за девица?» «Это невеста Лера Эйша» ответил я, а Анита покраснела. «Прибыла из вела в поисках пропавшего жениха, и я провожаю ее к нему». «Невеста?» Брови Бранды взметнулись вверх. «А что же ваш жених не взял вас с собой, Лерри?» «Она не моя, сказал я вместо Аниты. «Поэтому не сумеет объяснить, Ваше Величество». «Я принимала на службу Лера Эйша», — нахмурилась королева. Ни о каких девицах речи не шло. Меньше всего на свете ожидал, что Нита упадет на колени и вцепится в подол королевы. Не ожидала и Бранда. Она отпрянула назад, едва не сбив с ног любопытного секретаря. «Как это понимать?» Королева сердито уставилась на девушку. «Ваше Величество», — снова вмешался я, — «позвольте мне проводить Аниту к ее другу. Думаю, он сам нам объяснит, что она здесь делает и зачем приехала». «Что ж, ведите, — угрюмо разрешила королева, — и передайте Леру Эйшу, что я жду объяснений. И сами не пропадайте надолго, Лер Вейс». И продолжила свой путь, а я поднял Аниту на ноги. «Все хорошо, — сказал ей. — Никто на вас не сердится, Лерри». Нита благодарно жала мои ладони и улыбнулась. Когда мы виделись в Эйшвиле, она была просто хорошенькой, а с годами стала настоящей красавицей. Я отметил, что платье на ней добротное, дорогое, в ушках серьги, колечко на пальчики. Все говорило о том, что Нита давно не живет, как обычная служанка, скорее уж как знатная дама, но это не изменило ее простодушного характера. «Напишу Эрвингу, что видел вас, он будет рад». Я увлек девушку дальше по коридору. Она трогательно прижала ладошки к груди и сделала вид, что отправляет воздушный поцелуй. «А Леры Эйш не заревнует?» — усмехнулся я. Нита улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Вот мы и пришли». Я замер перед дверью Эйша. Видеть его физиономию не хотелось, но все же постучал. Прошло несколько мгновений, прежде чем раздались его шаги. Дверь отворилась, и угрюмый Эйш замер на пороге. Но стоило ему увидеть Ниту, как спокойствие будто рукой сняло. «А Нита!» Он почти вырвал ее из моих рук. «Что ты здесь делаешь?» А потом наклонился к ней, будто прислушиваясь. Нита счастливо рассмеялась и прижалась к нему, а потом отступила, не выпуская его ладоней. «Нет, я здоров!» Непонятно на какой вопрос отвечал Айк. «Что значит похудел? Не похудел я, не говори вздор!» «Ты с ума сошла! Ехать так далеко одной!» Нита только улыбалась и крепче сжимала его ладони. «Давай поговорим не здесь», — айт качнул головой, — «и без лишних ушей». «Очень забавно. Я-то ее не слышал». «Спасибо, что проводили, Лервейс». Эйш взглянул на меня, будто Анита ему что-то рассказала. Эш взглянул на меня, будто Анита ему что-то рассказала. Дальше я сам позабочусь о ней». Он увлек девушку в комнату, и дверь закрылась перед самым моим носом. «Вот так новости». Однако я мог сказать точно, Айку Эйшу не безразлично, Анита. Ему очень нравится эта милая девушка, потому что от одного взгляда на нее он весь засветился, растеряв четверть своей обычной угрюмости. Почему же до сих пор не женился? Считает зазорным брак с бывшей рабыней или не видит в ней ровню, супругу? Я не понимал. И не спросишь ведь у него так точно. Оставалось надеяться, что он не обидит Ниту. «Лер Эйш!» — я постучал в двери. «Когда разберетесь в своих отношениях, Ее Величество хотело бы услышать, зачем Нита здесь». «Я сам ей доложу», — донесся ответ, и я оставил их в покое. Мне тоже хватало дел, и все-таки удивительно, как двое столь непохожих людей могли полюбить друг друга. Более чем удивительно». Айк этим утром чувствовал себя почти довольным. Накануне ему удалось тащить с королевы Бранды одно весьма занятное заклинание в тот момент, когда она подала ему воду, и теперь Айк представлял себе лицо Бранды, когда она это поймет. А поймет ведь. Жаль, что вряд ли все свершится так, как хотелось бы Айку, но... А еще его видение неуловимо изменилось. Он все еще видел веранцев на улицах столицы, но огня было меньше, и он не подходил вплотную к дворцу. Что бы это могло значить? Айк пока не понимал. Его размышление прервал настойчивый сток в дверь, а когда Айк увидел, кто стоит за дверью, едва не лишился рассудка. в Первую минуту даже не заметив Фейса. Хотелось подхватить ниту на руки и зацеловать всю от макушки до пяток, но в это мгновение Айк и заметил вездесущего лиса, поэтому поторопился закрыть дверь у него перед носом. «Ты что здесь делаешь?» Эйш прижал к себе Ниту, пытаясь все-таки добиться ответа, потому что там, в коридоре, Нита только смеялась в ответ на его вопросы, и Айк чувствовал переполнявшее ее счастье. «Приехала. Не видно, что ли?» Нита выбралась из его объятия и покружилась, демонстрируя новенькое дорожное платьице. «Тебе нравится?» «Очень», — искренне ответил Айк. «Настоящая Лери. Нита снова рассмеялась и прижалась к нему. «Никогда больше так не делай», — долетел отголосок. «Я очень испугалась». «Не стоило. Со мной ничего не случится», — заверил Айк. «Ничего? По-твоему, это ничего? Ты стал похож на тень», — возмутилась возлюбленная. «Готова поклясться, что ты не ешь и не спишь. Думаешь, я не знаю?» «Все это ты знаешь, любовь моя». Айк снова поймал в объятия нечаянную радость и поцеловал. Тепло разливалось по телу, когда Нита была рядом. Только с ней и было тепло. И хотелось любить весь мир, забыть о королеве и веранцах. Пусть живут себе пока могут, но, увы, не получится. «Ты такой бледный!» — негодовала Анита. «А всего месяц прошел, как мы не виделись». «Ты сама знаешь, я не мог иначе». «Ты обещал поговорить, а сам сбежал». «Ты бы меня не пустила». «Да». Ионид топнула ножкой. «Да, не пустила бы, Айк, потому что ты хочешь все решить сам, ни на кого не оборачиваясь. Так нельзя. Я знаю, ты многое видишь, но разве хоть раз получалось вмешаться в ход событий?» «Нет», — признал Айк, «но сейчас получится. Мне всего лишь надо сделать так, чтобы королева Бранда умерла. Ты не сможешь!» И в глазах, и в голосе и Ниты была сталь. «Смогу!» «У меня нет выбора», — пытался он убедить ее и себя. «Не сможешь, Айк. Ты другой. Ты изменился. И та сила, которая привела тебя в столицу, возможно, хочет, чтобы ты, наоборот, сделал так, чтобы как можно меньше людей пострадали. Понимаешь?» «Именно этого она и хочет. Но тогда Бранда должна умереть». «Как? Как должна? Ты видел?» Айк отрицательно покачал головой. «На самом деле было лишь одно видение, в котором он видел Бранду мертвой, а у ее гроба Вейса и Илверта. Все остальные видения касались возможной войны». «Тогда о чем мы вообще говорим?» — взвилась Нита. «Я не знаю». Айк запустил пальцы, слишком длинные волосы. «Не знаю, Нита. Я запутался». «Ничего». Она тут же обняла его, привлекая к себе. «Распутаем. Теперь мы вместе, и я никуда не уйду без тебя. Пусть хоть гонят». «Нет. Я отведу тебя в наш особняк, там безопасно. А здесь...» «Я не уйду от тебя, Айк. Как мне сказать, чтобы ты понял?» Энита расправила плечи. Ее глаза грозно сверкали. Казалось, еще немного и разразится самой настоящей руганью но Нита промолчала, только сжала его ладони и поднесла к губам. «Хорошо», — сдался Айк. «Ты останешься, но не будешь мне мешать». Нита тут же просияла и улыбнулась, а Эйш усадил ее на диван, обнял и замер, наслаждаясь редкой минутой покоя. Нита гладила его по плечам, по спине, забирая прочь тревоги и печали. Рядом с ней хотелось жить, хотелось справиться с любым проклятием в мире, чтобы остаться с Нитой, любить ее, называть своей, но Айк не мог. «Люблю тебя», — сказал ей. «И я тебя, глупый. Хватит от меня бегать, ладно? Я все равно тебя найду». «Даже не сомневаюсь», — заверил Айк. И все-таки в эту минуту он был счастлив.